Глава третья. Виктор. Я пришел домой в половине двенадцатого. Сегодня гостей было еще больше, чем вчера. И мне хотелось вытянуться на кровати в большой спальне своей холостяцкой квартиры и заснуть на пару дней. Все во мне гудело, а руки казались чужими. Но то, что я заполучил рецепт, придавало мне обжигающей бодрости. Я все видел своими глазами. Пирог а Глория сытно накормила и меня, и Думовых, оказался в точности таким же, как в первый раз. Теперь надо было приготовить его самому, и потом включать в книгу рецептов. Я учился стряпать на Черном Юге. Не буду рассказывать о том, как меня туда занесла судьба. Слишком уж это долгая и грустная история. Но хозяин кабачка, господин Али-ин-Фахан, Колотил меня палкой после каждого обеда, пока тот плов, который я готовил, не стал идеальным, рассыпчатым, ароматным, вызывающим какой-то непостижимый восторг. С тех пор я прошел долгий путь. Я собирал, выменивал и крал рецепты самых редких и невообразимых блюд, и все я готовил сам, чтобы слова, торопливо записанные на бумаге, не были просто словами. Сегодня мне повезло, очень повезло. Я видел своими глазами приготовление пирога, а наши отношения с Глорией не зашли настолько далеко, чтобы мое исчезновение причинило ей боль. Что ж, будем готовить. Пирог отправился в духовку на час. В ожидании я сварил себе кофе и сел у окна. Моя кухня, большая, белоснежная, чистая, казалась мне кораблем, а я был капитаном, который вел свое судно к новой жизни. За окном засыпала столица. «Моя квартира занимала третий этаж в самом центре, с видом на Королевский дворец и центральную площадь Святого Марка. И я подумал, видели бы меня те, кто когда-то пинал тощего школьника в заплатанном пиджачке и вышвыривал его вещи в нужник». Впрочем, нет, они не увидят. Мои бывшие соученики не заходят в центр столицы. Первый же полицейский завернет этих грязных нищебродов на подходе. А Глория не знает, где я живу». «Так что даже не подумает, что меня можно искать в этом доходном доме, где я не снимаю, а уже владею». «Да и будет ли она меня искать? Вряд ли. У нее слишком много дел после хвалебной статьи Форенти, чтобы бегать за спортивным журналистом. Пироги сами себя не испекут. Дальше мы пойдем разными дорогами, хотя я и немного жалел об этом. Глория была красавицей, и это и слепой подтвердит. К ее красоте прилагались ум и хватка». Только умный и цепкий человек будет в одиночку вести дело в столице, где на таких вот рыбок приходится по сотне акул, а Глория вела, и очень успешно. Фаренти мог написать все, что угодно, но я покрутился в толпе ожидающих во время перерыва и услышал, как те, кто уже обедал в кошках, расхваливают еду, а глаз народа сильнее голоса критика. По площади неторопливо брели гуляющие, должно быть, шли из театра. Там начались гастроли труппы трупы из Сандунского княжества. У меня мелькнула мысль о том, что можно было бы пригласить Глорию на спектакль. Я очень давно не выбирался в свет, а если выберешься один, то все решат, что этого господина немедленно надо женить на одной из бесчисленных дочек. Нет, свадьба — это не по моей части, а вот просто развеяться с милой барышней почему бы и нет». Я напомнил себе, что ушел из жизни Глории, и туда незачем возвращаться. И в эту минуту пикнули часы, пирог был готов. Я вынул его из духовки, отрезал кусок и, подождав несколько минут, запустил в него вилку. Мой пирог, мой рецепт, теперь по-настоящему мой. Я отправил кусок в рот, проживал и нахмурился. Пирог был хорош, в конце концов я умею не только критиковать, но и готовить на высшем уровне. Да, пирог получился замечательный, но и только. В нем не было ничего общего с тем кулинарным экстазом, который Глория подавала в трех кошках. В нем не было того ингредиента, который я тогда не смог вычленить. Я съел еще, доел пирог, чувствуя, как во мне нарастает обида и пульсирует гнев, и запустил тарелку в стену. Мне хотелось разрыдаться в голос, как обиженной барышне. Мне хотелось бить кулаком по столу. Это был не тот пирог. Не тот. В груди вдруг толкнулась боль и начала печь. Всемогущие боги, да меня сейчас удар хватит из-за этого проклятого пирога. Хитрая дрянь не показала мне всего. Хотя показывала, я видел каждое ее движение. Да, Глория Фьервис Доттер не так проста и не раскрывает своих тайн даже тем, кому улыбается, кого считает другом. Мне хотелось выйти от бессилия. Через полчаса я все-таки пришел в себя. Убрал остатки пирога в холодильный шкаф, вымыл посуду и плиту. Простые привычные действия помогали мне успокоиться. Могла ли Глория заподозрить, что я не тот, кем прикидываюсь? Нет. Виктор – самое распространенное имя в этой части страны. Виктор Шмидт — спортивный журналист, который действительно публикуется в ежедневном зеркале и столичном вестнике. Надо же мне иметь прикрытие, вот и оно. Глория просто подозрительна. Она всем улыбается и во всем видит врагов, даже в тех, кто закрывает ее от нападающих. В каком-то смысле это правильно. Добрячки и простачки не выживут в мире акул. Пирог получился хорошим. Я все-таки был отличным поваром. Но мне нужен был идеал. Значит, завтра я вернусь в кошек и получу свой рецепт. Глория. Миледи. Я в восхищении. Мужчина с залезанными темными волосами, невероятно жирный, одетый так, как одеваются господа из министерств, протянул мне букет нарциссов, и кошек сразу же заполнил тонкий аромат. Вы просто мастер в приготовлении мяса. Мой личный повар прошел обучение у профессионалов благословенного края, но ему далеко до ваших умений и талантов. Значит, личный повар... Вот сколько шума наделала статья Виктора Форенти. Теперь ко мне заходят те, кто может себе позволить собственную кухню. Я читала о таком. Повара изобретают особые рецепты для состоятельных господ, а потом патентуют их под хозяйским именем. Соус биржирак, например. Горчица, лимонный сок, оливковое масло, соленое анчоусы, куриное яйцо. Говорят, старый промышленник Бертран Биржерак был редкостной сволочью. И соус его имени — единственное хорошее, что от него осталось. «Благодарю вас», — ответила я с тем холодным эльфийским достоинством, которое напоминает этим господам о том, насколько велика пропасть между нами. «Моя мать — эльфийская княжна. Я родилась в законном браке с принцем благословенного края. Я никогда об этом не забывала, а значит, и другие не позволяли себе вольностей. Я понимала, с чем пришел этот господин». После цветов и комплиментов последует предложение работать на его кухне, и мне это было нужно примерно так же, как прошлогодний снег. «Я слышал, вы прекрасно готовите красную рыбу?» Осведомился мой визави и нарочито, хлопнув себя по лбу, произнес. От волнения совсем забыл представиться. «Анри Айзем, второй заместитель министра здравоохранения». Я одарила его вторым сдержанным кивком и ответила. «Искренне рада нашему знакомству, господин Айзен. Да, я готовлю красную рыбу в сливках с чинскими мелкими помидорами и шпинатом». Айзен завел глаза к потолку. «Звучит божественно, дорогая госпожа Глория. Как вы смотрите на то, чтобы готовить такую рыбу для меня?» «Частный заказ?» — уточнила я. Или вы предлагаете мне должность вашего личного повара? Эльфийская принцесса в такой роли — это не по чину второму заместителю министра, и он это прекрасно понимал. Айзен улыбнулся, его бледно-голубые глаза остро сверкнули, и он вынул из кармана чековую книжку. «Я хотел бы ежедневно обедать у вас. Красная рыба в сливках, с чинскими мелкими помидорами и шпинатом. О, это звучит словно песня». — Словно целая опера. — Вас устроит, если я буду приходить в половине второго? Я прищурилась, словно прикидывала свой график. Половина второго — горячая пора. У чиновников и преподавателей обеденный перерыв, а в кошках аншлаг. Но и такими гостями, как Анри Айзен, тоже не разбрасываются. Я кивнула и ответила. — Приходите, я буду рада. Айзен удовлетворенно улыбнулся и, положив книжку на стойку, принялся выписывать чек. Мимо него прошла Магда, под нос в ее руках едва не трескался от тарелок. Бросив взгляд на кухню, я увидела Виктора, который отмывал сковороду, и мне стало немного теплее. «А вместе со мной будут еще трое моих помощников, мы займем целый столик», — произнес Айзен. Я кивнула, четверо гостей лучше, чем один. «Вон тот в углу, в некотором отдалении». «Хорошо, господин Айзен, я зарезервирую его для вас. Какие-то пожелания по поводу гарнира, напитков?» «У вашего черного риса утонченный вкус», — похвалил Айзен. «На нем мы остановимся. Чай и простая вода меня устроит. Десертов не нужно, я не ем сладкое. Вот, возьмите, дорогая госпожа Глория. Это оплата наших визитов за первую неделю». Я бросила взгляд на строчку в чеке, И подумала, что такую сумму зарабатываю за месяц. Айзен не экономил на том, что ему нравилось. Вот замечательно. «Благодарю вас», — ответила я, убирая чек в записную книжку. «Сегодня надо быстро метнуться в банк, обналичить его и положить деньги на счет. Я чем-то еще могу вам помочь?» Племянник ректора Королевской академии магии и артефакторики сегодня ночью скончался в первом медицинском госпитале от опухоли мозга. — сообщил айзон Я не сразу поняла, о каком племяннике и каком ректоре он говорил. У меня было слишком много дел, чтобы держать в памяти свое прошлое. А потом я настолько удивилась, что с трудом сумела сохранить невозмутимое выражение лица. «Умер и умер. Мне-то что?» «Я могу только соболезновать господину ректору». Ледяным тоном ответила я. Айзон кивнул. Ректор отправил специальную комиссию для вскрытия. Пытался доказать, что его дрожайший родственник, которому приготовили место на кафедре, не просто умер, а был убит. Боевое заклинание Хайдвига. Я знаю, что у вас оно получалось намного лучше, чем у остальных ваших сокурсников. Аромат цветов вдруг сделался настолько резким, что мне стало тошнить. «Вот значит как». Мало было меня опозорить на выпускном экзамене, отнять мечту, выбросить из академии. Теперь меня хотели обвинить в предумышленном убийстве. Мотив, конечно, был железным, а эльфы известны своей мстительностью и жестокостью. Ну что, Глория, будешь ждать полицию? Я ни в чем не виновата. Только и смогла ответить я. Айзен дружески похлопал меня по руке. «Разумеется, дорогая Глория. Я лично осматривал тело покойного и не нашел ни единого следа Хайдвига. Несчастный умер от естественных причин, но вы же понимаете...» Мне сделалось холодно. Захотелось повесить на дверь табличку «Закрыто», первым же поездом уехать в килиман и больше никогда не возвращаться в столицу. «Господин ректор не успокоится», — сказала я. Айзен расплылся в улыбке сытого удава и кивнул. «Разумеется, Глория, но если вы будете хорошо меня кормить, то мы все это уладим!» Виктор «Конечно, Айзуну надо было не только обедать». Со своего места я видел, как мысленисто поблескивают его глазки, когда он смотрит на Глорию. И понимал, он тоже ищет подход к прекрасной поварихе. Жена Эльфика способна поднять мужа человека так высоко, что и не достанешь. Глядя, как он вручает ей цветы, я ощутил укол чувства, отдаленно похожего на ревность. Впрочем, с чего бы мне ревновать ее по-настоящему? Глория, конечно, прекрасна. «Но я здесь не за этим. Меня интересует только рецепт удивительного пирога. И я его достану. Сегодня Глория снова готовила грушевый пирог, в точности так же, как и вчера. Я смотрел, не отрывая глаз, и не увидел ничего нового. Может, у нее в рукаве спрятан пузырек с приправой, и она подсыпает ее так, чтобы не заметил даже самый зоркий наблюдатель? Глория ведь понимает, что если у повара хорошие рецепты, то всегда найдутся те, кто захочет раздобыть их» поэтому ничего не показывает до конца. Или это все-таки эльфийская магия? Нет, магии не было. Точно не было. Я бы понял. Было лишь мастерство повара и особая приправа, которую Глория добавляла незаметно. Может, чинский усилитель вкуса? Может, какой-то порошок из благословенного края? Я это узнаю. Обязательно узнаю. Воспоминание о том, как вчера тарелка полетела в стену моей кухни, язвило меня и жгло. Я готов был на все, чтобы загасить этот огонь. «Это ведь Айзен был?» — поинтересовался я, когда Глория вернулась на кухню. «Айзен, верно. Ты с ним знаком?» — удивилась она. Я видел Айзена в дорогом столичном борделе, где умелые девицы от души стигали его плеткой по нежным местам. Но, разумеется, об этом не стоило говорить Глории. «Да, видел его несколько раз на борьбе, он большой поклонник Панзоны Чесси», — ответил я. «Что он хотел?» Глория улыбнулась и, встав за стол, принялась начинять куриные конвертики зеленым луком и грибами. «Будет ежедневно обедать со своими помощниками, черный рис и лосось в сливках», — ответила она. «Я понимающе кивнул. Если здесь будут обедать министерские, то скоро погребок станет новым центром столичной жизни». «Потому что за обедом не просто едят, здесь решают важные дела, настолько важные, что обычных гостей сюда уже не пустят, и не надо будет ставить охрану у входа. Глория повысит цену настолько, что ее пироги и мясо станут не по зубам простым горожанам, которые сейчас выстраиваются в очередь у дверей трех кошек». «У него такой вид, словно он хочет от тебя не только еды», — хмуро заметил я. Снова царапнула ревностью, и я осадил себя. Я не должен ревновать. Показывать ревность — да, потому что Глория должна думать, что я за ней ухаживаю. Но у меня не может быть этого неприятного чувства, от которого становится горько во рту. Ох, ну что ты говоришь? Глория рассмеялась, но смех был слишком уж искусственным. Зачем ему нужна повариха? «Ты ведь не простая повариха», — ответил я. «Ты эльфийка». «Представляешь, что будет, если ты выйдешь за него замуж?» Глория посмотрела на меня так, словно я говорил какую-то невообразимую чушь. «Я повариха», — ответила она с нервным смешком. Домовой поставил передо мной очередную стопку тарелок, и я принялся за мытье. «У меня нет ни связи, ни богатой родни». «Но ты эльфийка», — повторил я, бросил в воду губку и мрачно сообщил. «Пусть только попробует тянуть к тебе руки». Я их повырываю. Конечно, у меня были связи и деньги, но не такие, чтобы вырывать руки министерским. Но моя решительность понравилась Глории. Она улыбнулась тепло и ласково, и я улыбнулся в ответ. «Как хорошо, что у меня есть кому защитить», сказала она. «Я думал, ты поняла это, когда на нас напали те выпивохи», ответил я и, отложив губку, произнес искренне и горячо. «Глория, в самом деле» ты хорошая, ты очень хорошая, я никому и никогда не позволю тебя обидеть, если тебе понадобится любая моя помощь, только скажи». И я запоздало и подумал, что все это похоже на признание в любви, но замолчать уже не мог. Какая-то часть моего разума хваталась за голову и кричала, «Да заткнись ты уже!» Но другой части, большей, хотелось говорить, потому что Глория смотрела на меня мягким светлым взглядом, я становился кем-то другим, не циничным кулинарным критиком, который испытывал удовольствие, когда его статьи разоряли рестораторов, не журналистом, который мог проникнуть куда угодно и выведать что угодно, просто человеком, который вдруг прикоснулся к тому, что могло быть его счастьем. Прикоснулся и отдернул руку, осадил себя. «Я здесь не за этим, и счастье мое совсем в другом». «Ты тоже хороший», — негромко сказала Глория. Домовые, которые сбились пушистой стайкой возле печей, смотрели на нас с искренним любопытством в черных бусинках глаз. Я рада, что у меня появился такой друг. Я провел губкой по тарелке и с грустной улыбкой ответил. Я бы хотел быть кем-то большим, не просто другом. И вдруг понял, что дело тут не только в рецепте пирога, Но это понимание настолько ошарашило меня, что я торопливо отстранил его, выкинул из головы, снова улыбнулся. Глория улыбнулась в ответ, и, отвернувшись от меня, вновь взялась за куриные конвертики. Заказов было много. Очередь гостей растянулась до соседнего квартала. Я вздохнул и принялся мыть тарелки. Пока мне оставалось только это. «Глория!» «Отличная штука этот, грушевый пирог», — сказал Виктор, когда рабочий день закончился, и мы вышли из погребка. «К завтрашнему дню все было готово. Я успел обналичить чек и заказать свежайшую форель, которую должны были привезти в полдень, сразу после улова. Мне нужны обеспеченные гости, которые готовы хорошо платить за обед». «Это с подачи моих домовых», — ответила я. Когда мама привезла их в столицу, то они захватили с собой старую тетрадку с рецептами. Там много всего, что потом пошло в меню». Виктор улыбнулся и вдруг сказал без перехода. «Береги себя, пожалуйста, и будь осторожна с Айзеном». Его слова и взгляд согрели меня. За годы учебы я отвыкла от того, что рядом может быть кто-то близкий. Маги и артефакторы во многом одиночки. У меня были приятельницы, с которыми я ходила в театры и кофейни. У меня были соседки по комнате в общежитии, но сейчас Виктор смотрел мне в глаза, и я чувствовала себя правильно. Я была на своем месте. «Хорошо», — негромко ответила я, — «буду». Он проводил меня до дома и, поднявшись на свой третий этаж, я бросила взгляд в окно и увидела, как Виктор идет по улице, спрятав руки в карман и пальто, усталый, одинокий и счастливый. Я чувствовала его счастье словно маленькое солнце в ладонях. Сюрприз ждал меня, когда я открыла дверь квартиры. Вспыхнули лампы во всех комнатах. Я увидела, что возле входа в гостиную стоят двое мужчин в неприметных темно-серых костюмах, и в животе заворочился холодный клубок. Грабители? Нет. Ректор послал их, чтобы расправиться со мной после смерти обожаемого родственника. Возможно. «Кто вы?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос звучал спокойно. Правая рука мягко легла на ручку двери. Толкнуть ее, вывалиться в подъезд, выбежать на улицу. Дверная ручка ухнула в пустоту, я чуть не упала. Из подъезда в квартиру зашел третий незнакомец в темно-сером и мягко толкнул меня вперед. «Не волнуйтесь, госпожа Фьервис Доттер. Проходите». Сухо произнес один из стоявших у гостиной и бросил кому-то. Она здесь. Окатить их заклинанием в Валунси, что ли? От него кожа покрывается кровавыми волдырями, и им еще долго будет не до меня. Я медленно вошла в гостиную, и надо же увидела Айзена с очередным букетом, на этот раз белые розы и пионы. Второй заместитель министра здравоохранения сидел на моем диванчике, с любопытством рассматривал пейзаж на стене, и, когда я вопросительно подняла бровь, всем своим видом требуя объяснений, поинтересовался. Какая любопытная картина! Это работа Гиона? Понятия не имею, сухо ответила я. Что вы здесь делаете? Айзан кивнул своим людям. Те бесшумно выскользнули из квартиры, и я услышала шум в подъезде. Стали у дверей на случай, если я окажу сопротивление их шефу. Мне сделалось мерзко, словно я рухнула в жидкую теплую грязь. Решил навестить вас, посмотреть, где живет та, которая будет кормить меня обедами. Ответил айзон Пошевелился. Диван под ним издал тоскливый стон. Дорогая, ну это никуда не годится. Эльфийская принцесса не должна жить в таком болоте. Мы с вами... «Нет никакого «мы», господин Айзен», — отрезала я. «Есть только «я» и мое болото». Айзен посмотрел на меня так, что стало ясно, он не уйдет, не получив своего. А я, кажется, могу все потерять через несколько минут. Потому что никто не приходит в гости без приглашения с хорошими целями. А раз так, то мне остается либо сопротивляться, либо терпеть. И сопротивления мне не простят объявит объявят, что по результатам вскрытия обнаружилось, что племянника ректора убило боевое заклинание Хайдвига, и в нем найдены личные магические нити Глории Фьервис Доттер. И это будет конец. На мгновение мне непередаваемо остро, до обморока захотелось развернуться и уехать, вернуться в провинциальный Килиман, к родителям, семье, друзьям. Но только я слишком хорошо понимала, что теперь... Принесу им только беду. Повторяю свой вопрос. Что вам нужно?» Меня могли загнать в угол, но я была принцессой и дочерью княжны, и этого никто не смог бы отнять. В глазах Айзена появился мысленистый блеск, длинный тонкий нос покраснел, словно господин заместитель приложился к бутылке. «Вы негостеприимны», — мягко заметил он. Мне вдруг показалось, что за рыхлым телом Айзена скрываются толстые змеиные кольца. Только к тем, кто приходит без приглашения. Хорошо, обойдемся без ненужных оборотов. Я предлагаю вам переехать. Куда же? Диван под Айзеном снова заскрипел. Вместо намного приличнее этого. Вы эльфийская принцесса, дорогая Глория. Мне это известно. «Хоть вы и тщательно скрываете свою родословную, пожалуй, пришло время получить то, что вы имеете по праву — достоинство, честь, приличное окружение». Мне не нравилось то, что он говорил. Очень не нравилось. «Вы все же используете ненужные обороты», — сказала я. «Говорите прямо. Зачем вам, такому высокопоставленному господину, обычная повариха?» Айзон улыбнулся. «Вы ведь необычная повариха. Не надо скромничать. Вам нужна хорошая работа вашего погребка, новые гости, новые заказы. А мне нужна эльфийская принцесса и обручальные кольца на наших пальцах». Я рассмеялась, расхохоталась в голос. «Это, конечно, была истерика, я ничего не могла с этим поделать». Айзен терпеливо ждал, глядя на меня с самым понимающим видом. «Когда-то мы с мамой сбежали из благословенного края, великой и прекрасной страны эльфов. Если бы мама не спряталась вместе со мной в багажном отсеке почтовой кареты, то мой отец по крови рано или поздно убил бы нас, просто потому что мог. Сейчас мной вдруг овладело то почти забытое чувство беспомощности, которое окутывало меня в минуты нашего побега. Вот только теперь мне было некуда бежать». «Хотите жениться на эльфийской принцессе?» — сказала я, отсмеявшись и вытирая слезы. Айзен с достоинством кивнул. «Я могу всю жизнь проходить заместителем министра», — ответил он. «Сами понимаете, я этого не хочу. Наш брак передвинет меня в министерское кресло в считанные дни». «Вот как! Карьерный рост через удачный брак. Непонятно только, почему я-то должна в этом участвовать». «Значит, вы хотите стать министром с моей помощью, и что же я получу за это, кроме сомнительного счастья в виде мужа-человека?» «Жизнь вашей семьи», — ответил Айзен, — «тихую и спокойную жизнь в Келемане. Разве это мало?» Виктор, я убил еще один вечер на приготовление пирога. Он получился очень вкусным и ароматным, он сделал бы честь любому ресторану средней руки, но он был совсем не таким, как у Глории. В ее пироге скрывался секретный ингредиент, которого я никак не мог распознать, но он заставлял меня замирать от счастья. Вздохнув, я убрал едва початый пирог и со вздохом выглянул в окно. На улице моросил дождь, столица спала. Где-то далеко была Глория и ее тайна. А на моем столе в кабинете лежала рукопись девятого тома Академии Кухни. И я знал, что не сдам ее в издательство, пока в ней не будет рецепта пирога. Если для этого придется закрутить роман с прекрасной поварихой, то я не против. Если для этого понадобится жениться на ней, я женюсь. В конце концов, почему бы и нет? Глория замечательная девушка, самостоятельная, сильная уверенная. Я буду писать свои статьи, она продолжит работать на кухне трех кошек и никогда не узнает о том, что я не влюблен в нее. Я не покажу этого и издам десятый выпуск Академии кухни. И одиннадцатый, и дальше. У Глории столько рецептов, что хватит надолго. И да, мы будем счастливы. Я готов был пообещать это. Когда я подумал о том, что могу жениться ради рецепта пирога, мне вдруг остро, почти до боли в мышцах, Захотелось снова увидеть Глорию. В центре столицы можно найти экипаж в любое время суток. Она, конечно, не обрадуется ночному визиту, но у меня всегда в закромах есть дорогие трюфельные конфеты с золотыми блестками и персиковый ликер. А я не знал женщины, которую они бы не смягчили. Я понятия не имел, зачем мне понадобилось увидеть Глорию, но мне не сиделось на месте. Собрав бумажный пакет с гостинцами, я вышел на улицу. Дождь перестал, угрюмый ночной извозчик обрадовался пассажиру, и лошадка бодро зацокала копытами по мостовой. Когда мы подъехали к нужному дому, то я увидел букет на дороге. Он выглядел так, словно им кого-то гнали по лестнице, и во мне шевельнулось какое-то непривычное и очень неприятное чувство. Уже потом я понял, что это было стремление кого-то защитить. «А букетик-то не из простых!» — удивленно воскликнул извозчик. Лошадка нагнулась и подхватила смятый цветок. «Зачем выпускать лакомства?» «Пионы осенью! Дорогущие!» «А их вот так по мостовой раздербанили! но ну, ты глянь, а!» «Не повезло кому-то», — сказал я, спускаясь из экипажа. Глория жила в квартире номер семь на третьем этаже. и, Подняв голову, я увидел, что четыре окна горят тревожным золотым светом. «Квартира Глории? С ней что-то случилось?» Я почти взлетел на третий этаж и увидел, что дверь седьмой квартиры распахнута настиж. Я заглянул в коридорчик, чувствуя, как живот наполняется холодом, услышал всхрипывание и громко сказал «Глория, это я, Виктор!» До меня донесся глубокий вздох, и Глория откликнулась. «Я здесь, заходи». «Все в порядке?» Спросил я, проходя в гостиную. По полу были рассыпаны лепестки пионов и роз, кажется, Глория выпроваживала навязчивого поклонника. Но, судя по ее заплаканному лицу, на котором словно оттиснули глубокую душевную боль, дело здесь было не в ухажоре. Она свернулась калачиком на диване, словно ребенок. Я присел с ней рядом осторожно, чтобы не напугать и не обидеть, погладил по плечу и спросил, что случилось. «Я едва не убила Айзена боевым заклинанием», — прошептала Глория, опомнилась последнюю минуту, отходила его букетом. Вспомнив о нашей встрече с заместителем министра, я подумал, что это ему даже понравилось. Чего он хотел? Спросил я, чувствуя, как во мне снова начинают царапаться ревность и злость. «Кому тут ревновать-то к мешку сала?» Он предложил мне выйти за него замуж. Едва слышно ответила Глория, и я понял, что она растерянная и выбита из жизни. Эльфийская принцесса в качестве жены поднимет его в министерское кресло. Я даже не успел удивиться по поводу того, что хозяйка трех кошек оказывается в ладыческих кровей. Анри Айзен, второй заместитель министра здравоохранения, предлагает Глории руку и сердце, Да любая другая девушка на ее месте уже пела и плясала бы, не помни себя от счастья. Пусть под ним завидной регулярностью ломаются кровати и стулья. Он один из высших чиновников, и ему нельзя сказать что-то еще, кроме «да». Но Глория ему отказала. — Я так понял, что ты сказала ему «нет». — Предположил я. Глория кивнула. Он ответил, что мне следует подумать о моей семье. Келиман далеко, но с ними... «Всякое может случиться». Прошелестела она, и я увидел, что Глория снова заплакала, тихо, бесшумно, словно выдавливала яд из раны. И я едва не ударила его заклинанием, а потом просто отходила веником и выгнала отсюда. «Мерзавец! За них некому заступиться!» «Некому! Мой отец хозяин гостиницы, мать повариха! Ох, боги! Ну почему, ну что я сделала?» «Да понятно, что ты сделала, — подумал я». Ты долго скрывала свое происхождение. Даже в Академии никто ничего не знал. А Айзен выкопал правду и решил, что это слишком лакомый кусочек, чтобы он ее упустил. Сокровища не бросают на землю, его охраняют и берегут. И я собирался сделать то же самое. «Кажется, у меня есть план, Глория», — произнес я. «Разреши мне тебя спасти».